Увижу тебя, я добр, деятелен. Нет, скучно, лень. Хочется лечь и ни о чем не думать. Люби, не стыдись своей любви. Вдруг он замолчал. Что это я говорю? Ведь я не затем пришел. Подумал он и стал откашливаться. Нахмурил было брови. А если я вдруг умру? Спросила она. Какая мысль? — небрежно сказал он. — Да, — говорила она. — Я простужусь, сделается горячка. Ты придешь сюда, меня нет. поешь к нам, скажут, больна. Завтра тоже. Ставни у меня закрыты. Доктор качает головой. Катя выйдет к тебе в слезах, на цыпочках, и шепчет. Больна, умирает. «Ах — Ах, — вдруг сказал Обломов. Она засмеялась. — Хм. «Что с тобой будет тогда?» — спросила она, глядя ему в лицо. «Что? С ума сойду или застрелюсь, а ты вдруг выздоровеешь?» «Нет, нет, перестань», — говорила она боязливо. «Да чего мы договорились? Только ты не приходи ко мне, мертвый. Я боюсь покойников». Он засмеялся, и она тоже. «Боже мой, какие мы дети!» — сказала она, отрезвляясь от этой болтовни. Он опять откашлянулся. «Послушай, я хотел сказать...» «Что?» — спросила она, живо обернувшись к нему. Он боязливо молчал. «Ну, говори же!» — спрашивала она, слегка дергая его за рукав. «Ничего так...» — проговорил он, оробев. «Нет». «У тебя что-то есть на уме?» Он молчал. «Если что-нибудь страшное, так лучше не говори», сказала она. «Нет, скажи», вдруг прибавила опять. «Да ничего нет, вздор». «Нет, нет, что-то есть, говори», приставала она, крепко держа за оба борта сюртука и держала так близко, что ему надо было ворочить лицо то вправо, то влево. Чтоб не поцеловать ее. Он бы не ворочал, но у него в ушах гремело ее грозное, никогда! Скажи же, приставала она: Не могу, не нужно, отговаривался он. Как же ты проповедовал, что доверенность есть основа взаимного счастья, что не должно быть ни одного изгиба в сердце, где бы не читал глаз друга? Чьи это слова? Я хотел только сказать. Начал он медленно. «Что я так люблю тебя, так люблю, что если б...» Он медлил. «Но?» ну? Нетерпеливо спросила она. «Что если б ты полюбила теперь другого, и он был бы способен сделать тебя счастливой, я бы молча проглотил свое горе и уступил ему место». Она вдруг выпустила из рук его сюртук. «Зачем?» — с удивлением спросила она. «Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому. Я не хочу, чтобы ты был счастлив с другой. Это что-то мудрено. Я не понимаю». Взгляд ее задумчиво блуждал по деревьям. «Значит, ты не любишь меня?» — спросила она потом. «Напротив, я люблю тебя до самоотвержения, если готов жертвовать собой». «Да зачем?» Кто тебя просит? Я говорю, в таком случае, если б ты полюбила другого. Другого? Ты с ума сошел? Зачем, если я люблю тебя? Разве ты полюбишь другую? Что ты слушаешь меня? Я бог знает, что говорю, а ты веришь. Я не то и сказать-то хотел совсем. Что ж ты хотел сказать? Я хотел сказать, что... «Виноват перед тобой, давно виноват». «В чем? Как?» — спрашивала она. «Не любишь? Пошутил, может быть? Говори скорей». «Нет, нет, все не то», — говорил он с тоской. «Вот видишь ли что?» — нерешительно начал он. «Мы видимся с тобой тихонько». «Тихонько? А чего тихонько?» «Я почти всякий раз говорю, Матант, что видела тебя». Ужели всякий раз?» С беспокойством спросил он. «Что ж тут дурного?» «Я виноват. Мне давно бы следовало сказать тебе, что это не делается». «Ты говорил», — сказала она. «Говорил? А, ведь в самом деле я намекал». Так значит, я сделал свое дело. Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности. «Еще что?» — спросила она. «Еще... да только...» — ответил он. «Неправда», — положительно заметила Ольга. «Есть что-то. Ты не все сказал». «Да я думал...» — начал он, желая дать небрежный тон словам. «Что...» Он остановился. Она ждала. «Что нам надо видеться реже...» Он робко взглянул на нее. Она молчала. «Почему?» Спросила она потом, подумав. «Меня грызет змея. Это совесть. Мы так долго остаемся наедине. Я волнуюсь. Сердце замирает у меня. Ты тоже непокойна, я боюсь. С трудом договорил он. Чего? Ты молода, и не знаешь всех опасностей, Ольга. Иногда человек не властен в себе, в него вселяется какая-то адская сила. На сердце падает мрак, а в глазах блещут молнии. Ясность ума меркнет. Уважение к чистоте, к невинности. Все уносит вихрь. Человек не помнит себя, на него дышит страсть. Он перестает владеть собой. И тогда под ногами открывается бездна. Он даже вздрогнул. «Ну, что ж, пусть открывается», — сказала она, глядя на него во все глаза. Он молчал. Дальше или нечего, или не нужно было говорить. Она глядела на него долго, как будто читала в складках на лбу как в писанных строках, и сама вспоминала каждое его слово, взгляд, мысленно пробегала всю историю своей любви, дошла до темного вечера в саду и вдруг покраснела. «Ты все глупости говоришь», скороговоркой заметила она, глядя в сторону. «Никаких я молний не видала у тебя в глазах. Ты смотришь на меня большую частью, как моя няня Кузьминишна», <связывая> прибавила она и засмеялась. «Ты шутишь, Ольга, а я не шутя говорю, и не все еще сказал». «Что еще?» — спросила она. «Какая там бездна?» Он вздохнул. «А то, что не надо нам видеться наедине». «Почему?» «Нехорошо». Она задумалась. «Да, говорят, это нехорошо» сказала она в раздумье. «Да почему?» «Что скажут, когда узнают, когда разнесется?» «Кто ж скажет? У меня нет матери. Она одна могла бы спросить меня, зачем я вижусь с тобой. И перед ней одной я заплакала бы в ответ и сказала бы, что я дурного ничего не делаю, и ты тоже. Она бы поверила. Кто ж другой?» спросила она. «Тетка?» сказал Обломов. «Тетка?» Ольга печально и отрицательно покачала головой. «Она никогда не спросит. Если б я ушла совсем, она бы не пошла искать и спрашивать меня. А я не пришла бы больше сказать ей, где была и что делала. Кто же еще?» «Другие. Все. На медне Сонечка смотрела на тебя и на меня. Улыбалась. И эти все господа и госпожи, что были с ней». «Тоже!» Он рассказал ей всю тревогу, в какой он жил с тех пор. «Пока она смотрела только на меня», — прибавил он, — «я ничего. Но когда этот же взгляд упал на тебя, у меня руки и ноги похолодели». «Ну?» — спросила она холодно. «Ну вот я и мучусь с тех пор день и ночь. Ломаю голову, как предупредить огласку». «Заботился, чтобы не напугать тебя. Я давно хотел поговорить с тобой». «Напрасная забота», — возразила она. «Я знала и без тебя». «Как знала?» — спросил он с удивлением. «Так, Сонечка говорила со мной, выпытывала из меня, язвила, даже учила, как мне вести себя с тобой». «И ты мне ни слова, Ольга!» — упрекнул он. «Ты мне тоже до сих пор не сказал ничего о своей заботе!» «Что ж ты отвечала ей?» — спросил он. «Ничего, что было отвечать на это?» — покраснела только. «Боже мой, до чего дошло! Ты краснеешь!» — с ужасом сказал он. «Как мы неосторожны! Что выйдет из этого?» Он вопросительно глядел на нее. «Не знаю», — кротко сказала она. Обломов думал успокоиться, разделив заботу с Ольгой, почерпнуть в ее глазах и ясной речи силу воли, и вдруг, не найдя живого и решительного ответа, упал духом. Лицо у него подернулось нерешительностью, взгляд уныло блуждал вокруг. Внутри его уж разыгрывалась целая лихорадка. Он почти забыл про Ольгу. Перед ним толпились Сонечка с мужем, гости, слышались их толки, смех. Ольга вместо обыкновенной своей находчивости молчит, холодно смотрит на него и еще холоднее говорит свое «не знаю». А он не потрудился или не умел вникнуть в сокровенный смысл этого «не знаю». И он молчал. Без чужой помощи мысль или намерение у него не созрело бы и, как спелое яблоко, не упало бы никогда само собою. «Надо его сорвать!» Ольга поглядела несколько минут на него, потом надела мантилью, достала светки косынку, не торопясь надела на голову и взяла зонтик. «Куда? Так рано!» Вдруг, очнувшись, спросил он. «Нет, поздно. Ты правду сказал!» С задумчивым унынием говорила она. «Мы зашли далеко, а выхода нет. Надо скорее расстаться» и замести след прошлого. Прощай. Сухо, с горечью прибавила она и, склонив голову, пошла было по дорожке. «Ольга, помилуй, Бог с тобой! Как не видаться? Да я... Ольга!» Она не слушала и пошла скорее. Песок сухо трещал под ее ботинками. «Ольга Сергеевна!» — крикнул он. «Не слышит!» идет. «Ради Бога, воротись!» Не голосом, а слезами кричал он. «Ведь и преступника надо выслушать! Боже мой! Есть ли сердце у ней? Вот женщины!» Он сел и закрыл обеими руками глаза. Шагов не стало слышно. «Ушла!» сказал он почти в ужасе и поднял голову. Ольга перед ним. Он радостно схватил ее руку. «Ты не ушла, не уйдешь», — говорил он. «Не уходи. Помни, что если ты уйдешь, я мертвый человек». «А если не уйду, я преступница, и ты тоже. Помни это, Илья». «Ах, нет». «Как нет? Если Сонечка с мужем застанет нас еще раз вместе, я погибла». Он вздрогнул. Пос «Послушай», — торопливо и запинаясь, начал он. «Я не все сказал» и остановился. То, что дом казалось ему так просто, естественно, необходимо, так улыбалось ему, что было его счастьем, вдруг стало какой-то бездной. У него захватывало дух перешагнуть через нее. Шаг предстоял решительный, смелый. «Кто-то идет!» сказала Ольга. В боковой дорожке послышались шаги. «Уж не Сонечка ли?» спросил Обломов с неподвижными от ужаса глазами. Прошло двое мужчин с дамой. незнакомая. У Обломова отлегло от сердца. «Ольга», торопливо начал он и взял ее за руку. «Пойдем отсюда, вон туда, где никого нет. Сядем здесь». Он посадил ее на скамью, а сам сел на траве, подле нее. «Ты вспыхнула, ушла, а я не все сказал, Ольга», — проговорил он. «Я опять уйду и не ворочусь более, если ты будешь играть мной», — заговорила она. «Тебе понравились однажды мои слезы. Теперь, может быть, ты захотел бы видеть меня у ног своих и так, мало-помалу, сделать своей рабой, капризничать, читать мораль, потом плакать, пугаться» пугать меня, а после спрашивать, что нам делать. «Помните, Илья Ильич», — вдруг гордо прибавила она, встав со скамьи, «что я много выросла с тех пор, как узнала вас, и знаю, как называется игра, в которую вы играете. Но слез моих вы больше не увидите». «Ах, ей-богу, я не играю!» — сказал он убедительно. «Тем хуже для вас», — сухо заметила она. На все ваши опасения, предостережения и загадки я скажу одно. До нынешнего свидания я вас любила и не знала, что мне делать. Теперь знаю, — решительно заключила она, готовясь уйти, — и с вами советоваться не стану. — И Я знаю, — сказал он, удерживая ее за руку и усаживая на скамью, и на минуту замолчал, собираясь с духом. — Представь, — начал он, — Сердце у меня переполнено одним желанием. Голова одной мыслью. Но воля, язык не повинуются мне. Хочу говорить, а слова не идут с языка. А ведь как просто, как... Помоги мне, Ольга! Я не знаю, что у вас в уме. О, ради Бога, без этого вы. Твой гордый взгляд убивает меня каждое слово как мороз леденит. Она засмеялась. Ты сумасшедший, сказала она, положив ему руку на голову. Вот так, вот я получил дар мысли и слова. Ольга, сказал он, став перед ней на колени, будь моей женой. Она молчала и отвернулась от него в противоположную сторону. «Ольга, дай мне руку!» Продолжал он. Она не давала. Он взял сам и приложил к губам. Она не отнимала. Рука была тепла, мягка и чуть-чуть влажна. Он старался заглянуть ей в лицо. Она отворачивалась все больше. «Молчание!» Сказал он тревожно и вопросительно, целуя ей руку. «Знак согласия!» Договорила она тихо, все еще не глядя на него. «Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь?» — спросил он, вспоминая мечту свою о стыдливом согласии, о слезах. «То же, что ты», — отвечала она, продолжая глядеть куда-то в лес, только волнение груди показывало, что она сдерживает себя. «Есть ли у ней слезы на глазах?» — думал Обломов, но она упорно смотрела вниз. «Ты равнодушна? Ты покойна?» — говорил он, стараясь притянуть ее за руку к себе. Неравнодушно, но покойна». «Отчего ж?» «От того, что давно предвидела это и привыкла к мысли». «Давно?» — с изумлением повторил он. «Да, с той минуты, как дала тебе ветку сирени. Я мысленно назвала тебя». Она не договорила. «Стой минуты!» Он распахнул было широко объятия и хотел заключить ее в них. Безна разверзается, молнии блещут. Осторожнее!» Лукаво сказала она, ловко ускользая от объятий и устраняя руки его зонтиком. Он вспомнил грозное «никогда» и присмирел. «Но ты никогда не говорила, даже ничем не выразила», — говорил он. «Мы не выходим замуж». «Нас выдают или берут?» «Стой минуты! Уже ли?» Задумчиво повторил он. «Ты думал, что я, не поняв тебя, была бы здесь с тобою одна, сидела бы по вечерам в беседке, слушала и доверялась тебе?» Гордо сказала она. «Так это...» Начал он, меняясь в лице и выпуская ее руку. У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с спокойной гордостью и твердо ждала. А ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья, хоть на одну минуту, а потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя. И вдруг, не порывистых слез от неожиданного счастья, нестыдливого согласия. Как это понять? В сердце у него проснулось и завозилась змея сомнения. Любит она или только выходит замуж? «Но есть другой путь к счастью», — сказал он. «Какой?» — спросила она. «Иногда любовь не ждет, не терпит, не рассчитывает. Женщина вся в огне, в трепете, испытывает разом муку и такие радости, каких... Я не знаю, какой это путь». Путь, где женщина жертвует всем. Спокойствием, молвой, уважением. И находит награду в любви. Она заменяет ей все. Разве нам нужен этот путь? Нет. Ты хотел бы этим путем искать счастье? Насчет моего спокойствия? потери уважения? О, нет, нет. Клянусь богом, ни за что. Горячо сказал он. Зачем же ты заговорил о нем? Право, и сам не знаю. А я знаю. Тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебе своим спокойствием. Пошла бы я с тобой по этому пути. Не правда ли? Да, кажется, ты угадала. Что ж... Никогда. Ни за что. Твердо сказала она. Он задумался, потом вздохнул. «Да, то ужасный путь, и много надо любви, чтоб женщине пойти по нем вслед за мужчиной, гибнуть и все любить». Он вопросительно взглянул ей в лицо. Она ничего, только складка над бровью шевельнулась, а лицо покойно. «Представь, — говорил он, — что Сонечка, которая не стоит твоего мизинца, вдруг не узнала бы тебя при встрече. Ольга улыбнулась, и взгляд ее был также ясен. А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертв у сердца Ольги и упиться этим. «Представь, что мужчины, подходя к тебе, не опускали бы с робким уважением глаз, а смотрели бы на тебя с смелой и лукавой улыбкой». Он поглядел на нее. Она прилежно двигает зонтиком камешек по песку. «Ты вошла бы в залу, и несколько чипцов пошевелилось бы от негодования. Какой-нибудь один из них пересел бы от тебя. А гордость бы у тебя была все та же. А ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше их. «К чему ты говоришь мне эти ужасы?» — сказала она покойно. «Я не пойду никогда этим путем». «Никогда?» — уныло спросил Обломов. «Никогда». — повторила она. «Да, — говорил он задумчиво, — у тебя не достало бы силы взглянуть стыду в глаза. Может быть, ты не испугалась бы смерти. Не казнь страшна, но приготовление к ней. Ежечасные пытки. Ты бы не выдержала и зачахла. Да?» Он все заглядывал ей в глаза. «Что она?» «Она смотрит весело». Картина ужаса не смутила ее. На губах ее играла легкая улыбка. «Я не хочу ни чахнуть, ни умирать. Все не то», — сказала она. «Можно не идти тем путем и любить еще сильнее». От чего же бы ты не пошла по этому пути?» — спросил он настойчиво, почти с досадой. «Если тебе не страшно». «От того, что на нем, впоследствии всегда...» «Расстаются», — сказала она. «А я расстаться с тобой?» Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него и вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвела его шею руками, поцеловала, потом вся вспыхнула, прижала лицо к его груди и прибавила тихо. «Никогда!» Он испустил радостный вопль и упал на траву к ее ногам.